Хамит весь вытянулся, от кончиков ног до пальцев руки, которая силится вырасти на несколько сантиметров, чтобы достать до яблока. Он хочет дотянуться до своего десерта, пока его не выкинули из очереди. Если он создаст затор, его вытолкнут бедром, плечом, а то и просто подхватят под мышки и оставят подальше, как ребёнка. А он ребёнок и есть, как будто малорослый не бывает голодным. Как будто пустое брюхо не пусто, если оно в маленьком тельце. Он ненавидит раздачу пищи, когда ему надо добыть еду не только себе, но и Кадеру и Далиле, которых мать поручает ему. Он старший брат, отвечает за младших и не может оплошать. Рука вытягивается ещё на полсантиметра, и он чувствует под пальцами гладкий бок яблока. Овы, вместо того, чтобы схватить, он лишь отталкивает его. Держи, сынок. Мужчина с очень смуглой кожей, почти негр, как зовёт их яма, которая за полвека во Франции, так и не научится произносить слово хель, чёрный, без неодобрительной гримаски. Берёт его за руку, раскрывает ладонь и кладёт в неё яблоко. Хочешь ещё одно? Стоящий за длинным раздаточным столом молодой военный протестует, полагается по одному на каждого. Смуглый бросает на него такой взгляд, что тот мгновенно замолкает. Слова застряли в горле. Он даже не успел осознать, что перестал говорить. Рука Смуглова берёт второе яблоко, потом третье, и никто не возражает. Он уводит Хамида от очереди и усаживает поодаль на чахлый газончик. "Пока не будут думать, что подают нам милостыню, мы ничего не добьёмся", говорит он мальчику или самому себе. или воображаемому собеседнику, а кому Хамид может только догадываться, то, что они нам дают наше по праву. Надо, чтобы они это поняли, и мы тоже. Мы должны быть в этом убеждены. Хамид кусает яблоко и кивает. Сколько тебе лет, малыш? Я родился в год бобов, отвечает Хамид. Так он ответил в последний раз. Французов этот ответ не устраивает. Очень скоро он станет цифрами сообщать возраст, высчитанный исходя из даты рождения. Хотя ничто не доказывает, что она верна, а не была вымышлена целиком и полностью, когда составлялись бумаги, сделавшие возможным бегство. Однако, пусть даже эта дата выдумана, возраст, который она позволяет назвать, больше нравится Руми, чем истинная правда, которую они не понимают. В год чего? И поэтому Хамид вскоре научится ее замалчивать. Он радостно грызёт яблоко, хоть мякоть у него мучнистая, подпорченная. Быстро доходит до сердцевины и вращает огрызок во рту, чтобы отделить малейшие кусочки мякоти, работая зубами и языком. Выплёвывает только семечки и волокна. Смуглый смотрит на него, улыбаясь. Хамит не понимает, почему Ема вдруг бросается к нему с криком, почему тащит его за ухо в палатку, охваченная гневом и страхом. даёт ему пощёчину, просит прощения, снова бьёт, целует, трясёт. Он не противится, ошарашенный. Только мотаются во все стороны руки, ноги, голова. Далила принимается визжать. Монотонно, на одной ноте, сперва с трудом повышая высоту крика, она держит эту ноту долго, чисто. Это сигнал тревоги тела-машины. Когда девочка так визжит, она уже не ребёнок, она система выживания. Ты знаешь, кто этот человек? спрашивает Яма Хамида, продолжая его трясти. Знаешь? Хамид уже отбивается, трясёт головой. Он ничего не знает, кроме того, что человек дал ему яблоко. Тут он понимает, что два других, которые он нёс брату и сестре, выпали у него из кармана. Он хочет бежать на их поиски, но не может вырваться из рук матери. Никогда больше не подходи к нему, слышишь? "Но почему?" хнычет мальчик. "Это не человек, это пантера, демон. Что он сделал? Всё. Он сделал всё, что бывает в кошмарах. Он из команды Жорж. 3 года назад демон, о котором говорит Ема, стоял в строю с виде братьев по оружию и получал награду из рук генерала де Голля. Эту новость показывали по всем каналам. Его уверяли, что он герой, ему говорили, что он нужен Франции, что Франция скоро одержит победу и всё прочее, что говорят во время войны, любой войны, тем, кто рискует головой. Слишком много раз произнесённые слова потускнели, однако демон ещё верил в них. Он с энтузиазмом пожимал руки, его благодарили полунамёком за готовность убивать и пытать, потому что команду Жорж Несмотря на девиз изгнать нищету, изгонял-то в основном людей, которые в ней жили. Сегодня недолгий герой тележурнала 1959 года сидит за колючей проволокой. Конечно, Алжир его ненавидит, конечно, Франция его не знает. Он этого ожидал с тех пор, как его команду разоружили в марте. Удивляет его другое, что даже здесь все его боятся и избегают и презирают. В ревиальте существует и иерархия преступления, исключающая его из общежизни. В лагерном обществе, как и в Алжире, выход из войны означает, что есть счёты, которые надо свести, и в застойной жизни ревиальта у репатриантов было время их детально изучить. Большинство тех, кто здесь, всё отрицают. Они не предавали, не причиняли зла и мечтают о шансе объясниться с Алжиром. сказать слово в свою защиту. «Я не убивал! Я не пытал! В чем меня, собственно, обвиняют?» Иногда между собой они разыгрывают эти воображаемые процессы. «Будь ты Бен Белла», — говорят они, — «я бы тебе все объяснил». И даже если собеседник уже знает историю, они рассказывают ее снова, выносят на суд, надеясь на милость. И милость почти всегда следует. А вот если заговорят члены команды Жорж, неизбежно последует приговор. Так что тут даже и рисковать нечем. Они слишком публично творили зло, чтобы потом защищаться или ссылаться на смягчающие обстоятельства. Они причинили зло по телевидению и сами вырыли себе могилу. После трёх десятков выданных медалей и около четырёх сотен цитат французские власти отказали им в репатриации. Те, кому удалось бежать нелегально, дорого за это заплатили, даже здесь это не секрет. Многих из них ФНО удалось прибрать к рукам. Лейтенанта, возглавлявшего команду, летом сварили заживо. Эта сцена, кажется, вышедшая из старых фильмов про Тарзана, комиксов «Тин-Тин в Конго» или из первой трилогии «Звездных войн», связанный по рукам и ногам человек в гигантском котле, под которым потрескивает огонь, А вокруг толпа у Люлюка идёт в злобной радости. Признанный предателем из предателей и преступником из преступников, лейтенант заслуживал самой мучительной смерти. Решение о способе его казни далось, я думаю, нелегко. Разных видов смертей на случалось столько, что сравнить и исследовать никому не пришло бы в голову. Я не знаю, кто предложил его сварить. Это оригинально. С этими людьми не разговаривают. толковывает Ема Хамиду и остальным детям. К ним даже близко не подходят. Ясно? Французы, охраняющие лагерь, не понимают, почему в нём столько дерутся. Одни охотно ссылаются на привычки арабов, другие говорят, это у них крыша поехала из-за отрыва от корней. Есть и такие, что указывают на недостатки временного города. Они как будто не видят, что заперли тут вместе людей, не имеющих общей цели. для Емы член командо Жорж Монстр, для Али сторонник Мессали Хаджа, фашист арабского мира, для поборников независимости, соперников ФНО, как и для старой афранцуженной элиты, Али эгоисты деревченна и так далее. Антогонизмы подогреваются постоянной близостью, на которую обрекает жизнь в лагере. За оскорблениями дело не станет. За кулаками тоже, реже в ход идут ножи, но случается и такое. Лезвие, бог весть, откуда взявшееся, вдруг блеснет в занесенной руке. Администрация нашла в широкомасштабной раздаче нейролептиков быстрый и эффективный ответ на гнев, то и дело вспыхивающий в аллеях. Тех, кому лекарства нипочем, помещают в психиатрическую больницу. Хамид привыкает к присутствию больших белых тушек машин скорой помощи, при паркованных между бараками. Иногда он видит, как из них выводят странных существ с пустыми глазами, с перекошенными дряблыми лицами, с зашитыми головами, похожих отдалённо, очень отдалённо на людей. О них говорят шёпотом, что они слишком много кричали, мешали другим и тубиб, доктор, о них позаботился. Во имя спокойствия и порядка их отправили лекарствами или лоботомией туда, где растут корни тумана. Они никогда не вернутся. Отделённые от неба и от земли, слишком тонкими слоями, семьи в Ревизальте всецело зависят от погоды. В конце осени на лагерь обрушились проливные дожди. Капли стучат и стучат по полотну палатки с оглушительным грохотом. В первую ночь ливня хамит не различает звуков, и непрерывные шквалы с небес пугают его. «Пусть опустошат хоть все свои автоматы», — успокаивает его Мэдрейк, стоит мальчику провалиться в сон. «В меня они не попадут». На завтра он начинает различать. Дождь шумит по-разному. На железные и полотняные крыши обрушивается целая симфония капель, отдаётся эхом, рассыпается нотами под аккомпанемент раскатов грома. Слушая ночь за ночью он научился их распознавать и может зрительно представить, как они разбиваются над ним. Почти машинально мальчик выпроставает руки из-под одеяла и невидимыми в темноте жестами словно дирижирует грозой. Оказывается, однажды у него так хорошо получилось, что вода к утру унесла четыре палатки. Он жалеет, что проспал катастрофу. Ему хотелось бы посмотреть, как потоки поглощают хрупкие сооружения и драматический масштаб приобретает убожество Ревизальта, жизнь в котором становится похожей на комикс. Зима 1962-го выдалась на редкость холодной. Среди алжирцев с юга и из долины многие впервые видят снег. Ошеломление при виде молочно-белесых небес, хлопьев, осыпавших лагерь, Дети плачут от страха, когда снег касается их кожи. Другие смеются, ловят снежинки ртом, лепят в кулачках плотные льдинки, чтобы долго их сосать. Через несколько часов у них начинаются спазмы в желудке. Хамиду слишком хорошо знаком снег, чтобы очаровываться внезапным снегопадом, и потом он нужен матери. Пока другие мальчишки бегают туда-сюда, он помогает ей расставить вокруг палатки все алюминиевые миски. Когда они наполняются, ямо топит снег на спертовке и хранит воду в канистрах. В санитарных блоках замёрзли трубы, и лагерь под снегом страдает от нехватки воды. Из разрезанных бидонов Алис мастерил самодельную угольную печку. Она пахнет жжённой краской, и дети кашляют. Всё лучше, чем рядом у Юноса. Бог весть, какие химикаты были в его бидоне, но у него розит смертью каждый раз, когда он хочет погреться. Мужчину установили и жаровни на улице, чтобы можно было беседовать вне тесноты палаток и бараков. Движение на аллеях, если смотреть сверху, удивительное зрелище. Перемещаются только от огонька к огоньку. дрожащими блошинными скачками, потирая озябшие руки, вдыхая маленькими глоточками ледяной воздух, застревающий в горле. Слишком холодно, чтобы отходить далеко от огня. Подвижность ограничена, раздроблена остановками. Обитатели лагеря теперь общаются по насущной необходимости, из стуча зубами, они не смотрят, кто сидит у огня, если холод жалит слишком больно. то просто примыкают к ближайшему кругу, садятся плечом к плечу с незнакомцами и здороваются, только основательно прижавшись, чтобы добраться до душа, наконец-то установленного на другом конце лагеря и почти всегда неисправного. Хамиду приходится сделать три остановки. Перед тем, как покинуть палатку, он мысленно составляет список жаровин на своём пути: у Ахмеда, у медпункта, у вагонетки. Он бежит Белый порок вырывается изо рта, такой густой, что, кажется, замедляет дыхание. Снег под торопливыми шагами идущих быстро превращается в ледяную грязь, и она никак не желает отлепать от подошв. Чтобы защитить детей от холода, Ема подкладывает в их обувь и под одежду газетные листы, рвёт что попадётся под руку, и, может быть, среди этих публикаций, которые она не в силах понять, есть и несколько номеров каตาลанского рабочего, те, что Наима прочтёт позже в ходе своих поисков. Там призывают власти Ревяльта избавиться от наёмников и швали, нашедших приют в лагере. Слова мало волнуют Ему. Ей нужна бумага. Проложенные достаточно толстыми слоями местные газеты не только защищают от укусов зимы, но и служат отличными щитами, позволяющими малышам бить друг дружку в живот, не сгибаясь от боли пополам. Драки сопровождаются глухим шорохом газетной бумаги и мстительными криками. Чтобы удостовериться, что Мэдрейк не разделит постыдную судьбу прокладки в его гадких галошах, Хамид тщательно прячет комиксы между слоями брезента под крышей палатки. Волшебник отцерел и покоробился, но как может противиться зиме? Весной, с концом морозов, территория каждого растёт. Хамид снова бродит без цели и остановок, Кадер волшебный зайчик тоже взялся за своё и скачет, скачет, скачет. С палаток стаскивает полотнище брезента, из-за которых зимой дом казался луковицей, состоящей из одной кожуры. Под тёплым солнцем, в подсыхающей грязи, лагерь вновь похож на лагерь, когда Хамида и его семью отправили в Жук, во вновь открытое поселение на лесоразработке. До мальчика не сразу дошло, что они провели в Ревьезальте 8 месяцев. Если не считать капризов погоды, ему кажется, что он прожил всего один день, длившийся бесконечность. Будешь доволен, говорит ему один жандарм перед отъездом. Те места немного похожи на Кабилию.